Но при любых поворотах сюжета и тисов сочувствует обиженным встает на их защиту ненавидит человеческую накипь и ржавчину у него народная смекалка достоинство внутренняя естественная честность эта доброкачественность существует в буркове человеке Идейная нагрузка, которая ложится на плечи персонажа буркова для фильма очень важна потому что Вместе с действующими лицами, которых играют Ахиджакова, Мягков, Марков, Стреженов, и образуется тот фронт человечности, который противостоит фронту мещанства, фронту хватательных движений. Для меня участие Буркова в гараже было вопросом принципиальности. Его заменить на другого исполнителя я бы не смог. При ином актёре, не имеющем столь яркого положительного обаяния, мог возникнуть своеобразный идейный перекос замысла. И еще одна наша совместная работа комедии О бедном гусаре замолвите слово. Бурков сыграл роль Егорыча. Крепостного камергера графа Мерзляева. Я считаю работу Буркова одной из самых удачных в фильме. Образ, созданный артистом, получился неоднозначным. В Егорыче намешано многое: он и плут, и холой, и шельма, и хозяина своего при этом ненавидит. Человек со способностями, не лишен бояния, себе на уме, в нем есть и что-то доброе, но и взятку примет не моргнув. Персонаж, как мне кажется, получился выпуклый, живой, многогранный, в чем то неожиданный, но цельный. И здесь в первую очередь заслуга артиста. Его дарование за эти годы выросло необычайно. Последняя наша совместная работа провинциальный трагик "Нищие слимцев", "Робинзон", в драме жестокий романс по Островскому. Роль кочевого, дорачевого актера в фильме, к сожалению, ушла на второй план из-за метражных соображений. Так, например, был снят, но выпал из монтажа уморительный эпизод, когда Паратов подбирал на ласточку с необитаемого Волжского островка незадачливого трагика, которого вместе с купчиком Соботыльником садили из-за пьяного добоша на остров по требованию пассажиров в пароход. парохода. Оттуда и кличка данная Паратовым Робинзон. еще ряд кадров, и отнюдь не по вине исполнителя, и тем не менее. Несмотря на мой объем роли персонаж Буркова вносит свою необходимую краску в панораму тогдашней жизни России. Актер дает цельное и сочное, как мне кажется, представление о быте, нравах, повадках, манерах провинциального актерского племени, о униженности и зависимости от богатых мира сего. Договорились мы с Бурковым, что он сыграет роль председателя колхоза Голубева в экранизации романа Войновича Новиче о Чонкине. Но фильм не состоялся, и не состоялась очередная встреча с прекрасным актером. Не случилось еще одна совместная работа. Заканчивался труд над сценарием Небеса бетавандны. Естественно, что, еще сейчас сценарий, я задумывался об исполнителях Так вот роль президента я решил предложить своему другу Жоре. Позвонил ему и сказал, что сценарий на машинке будет готов через два-три дня. Жора ответил, что он свободен, готов для работы, будет ждать сценарий. А на следующий день, будучи дома, он неудачно упал и сломал бедро. Тогда -то из нашей съемочной группы пошутил, так ведь президент у нас хромой, барковый сыграет его на костылях. Георгий Ивановича увезли в больницу. Врачи сказали, что если сделать операцию бурков, сможет нормально ходить буквально через неделю. А если пустить дело на самотек, то придется ему хромать месяца три, не расставаясь с костылями. Георгий Иванович и его жена Таня посовещались и решили операцию делать. Вечером того дня, когда хирурги резали бурковскую ногу, Я позвонила артисту домой. Таня сказала, что операция прошла хорошо, Жора чувствует себя нормально и дня через два можно будет прислать ему в больницу сценарий.